Слова 17. -е. Риск и триумф. Русские медведи в логове врага. Мы находились в предместьях Леди Смит, которые еще с конца октября этого года начали окружать бурские силы. Со стороны боров были войска, представляющие Трансваль и Оранжевую республику, общей численностью порядка 21 тысячи бойцов. Командовали бурскими соединениями со стороны Трансваля Питер Жубер и Оранжевой республики Луис Ботта, соответственно. Английские же силы под командованием генерала Джорджа Уайта насчитывали около 12 тысяч человек. Таким образом, у буров в данном противостоянии, начавшемся в октябре 1899 года, было явное численное преимущество, практически двухкратное. В нашей истории осада Леди Смит продолжалась до февраля 1900 года, когда британские войска смогли прорвать окружение и освободить город. Недавно, 30 октября, состоялась битва при Ломбарскопе, где буры нанесли серьезное поражение англичанам. Соответственно говоря... Результаты этого сражения и привели к осаде Леди Смит. Мы же, прибыв на место, окунулись практически в идентичную обстановку, в которой находились не так давно в предместьях Кимберли. Понятное дело, что прямо сейчас англичане настойчиво занимаются перебросками войск из метрополии и других колоний, в частности, перевозят значительный контингент из Индии. По сути дела, Леди Смит является неким ключом для продвижения бурских войск на территорию британского Наталя. И поражение здесь англичан было бы для буров в этой военной кампании значительным успехом, который однозначно, как минимум, на коротком отрезке времени склонил бы чашу весов в сторону буров. Не будем забывать, что уже скоро количество английских солдат в регионе вырастет многократно, и начнется планомерное наступление на буров по всем фронтам. Как раз недавно вспоминал про концентрационные лагеря. Так вот, в полной мере они должны начать разворачиваться спустя 2-3 месяца, если ничего не поменяется в этой истории по сравнению с тем, что происходило в моем мире. Расположившись неподалеку от места дислокации бурских войск, мы по отработанной ранее схеме направились небольшим составом, ища встречи с руководством. Нам удалось согласовать место встречи, на которую отправились мы с Никитой, оставив, как водится, Леху в расположении нашего отряда, Кузьмичом и Глебом Максимилиановичем. Встреча стала возможной лишь после предварительных согласований в штабе Буров, где Горжановский описал наши действия в Кимберли, сообщив, что у нас есть предложение касательно завершения осады этого города. Со стороны Буров нас встречали генералы Пит Жубер и Луис Бота, а также их адъютанты и высший офицерский состав в количестве семи человек. Насколько я понимаю, это командир основных подразделений. Добрый день, господа генералы! Господа офицеры, по присталу встречающих, Глеб Максимилианович Горжановский. Обстановка на встрече была достаточно напряженной, несмотря на то, что буры поняли, какой отряд появился в их расположении и какую роль мы сыграли в осаде Кимберли, в воздухе чувствовалось какое-то недоверие к нам. Но это и понятно. Незнакомые люди, которых высшее командование бурских войск, по сути дела, видит впервые. И глупо бы было надеяться на добродушный прием с самоваром и пряниками. Офицеры поприветствовали нас, обмен любезностями еще не успел закончиться, как в диалог вступил генерал Пиджуберг. «Насколько я понимаю, у вас есть, что нам предложить по существу», — сказал он. «До нас дошли слухи, в которые, признаться, достаточно сложно верить относительно ваших действий в Кимберли. Но этим невероятным историям мы с офицерами не особо доверяем». — В самом деле, не представляем, каким образом небольшими силами вам это удалось сделать. — Да, да, э, не поясните ли, — вступил в диалог какой-то напыщенный офицер в идеально подогнанном кителе с залысиной и бакенбардами. Взгляд его был немного надменным, и от него исходила какая-то непонятная угроза или недоверие. — Конечно, конечно, поясним, господа, — включился в диалог Крыжановский. Галия очередной раз была отведена роль свадебного генерала в диалоге с бурами. Да, и, по сути дела, он к этому уже привык. Не задавая лишних вопросов и, поварившись с нами в одном котле африканских приключений, стал чувствовать момент и быстро ориентироваться в ситуации. «Вы знаете, — начал Гржановский, — ситуация под Кимберли была достаточно похожей на вашу, когда наш отряд прибыл на место. Осада города продолжалась, и о ее завершении на тот момент речи никакой не шло. Можно было лишь гадать и ждать момента, когда англичанам удастся перекинуть достаточные силы, чтобы прорвать блокаду и откинуть бурские войска. Нами был разработан план по диверсии в городе, и в ходе него небольшая группа бойцов захватила в плен командующего английским контингентом. На тот момент это был полковник Кикевич, а также, по сути дела, главу с гражданской администрации Сесила Ротца и когда взорвался склад с артиллерийскими припасами, то шансов на оборону города у британцев, по сути дела, уже не осталось. Вот примерно так обстояли дела в Кимберли. И здесь я хочу сказать, что по нашим наблюдениям, которые, конечно же, очень поверхностные, дела обстоят практически так же. Если в ближайшее время не переломить ситуацию в пользу буров, то англичане перебросят войска, и из Дурбана придет значительное подкрепление. Это сейчас еще сохраняется значительный перевес в нашу сторону, но, поверьте, британский лев еще не показал свои зубы. И если не предпринять решительных действий, есть все шансы на полную деблокаду Леди Смита, которая, в свою очередь, откроет путь для британских войск в направлении Бурских земель, Оранжевой республики, ну и Трансваля, соответственно. Лица офицеров, а также их командующих в процессе монолога Коржановского менялись от удивленных до раздраженных. Некоторые от слов Глеба демонстративно морщились. И что вы, господа медведи, немножко надменным голосом сказал генерал Жубер, имеете нам предложить? Господин генерал, мы, конечно же, не всемогущие, но прежде всего заинтересованы в том, чтобы англичанам не удалось сломить вашей республики и достичь своих целей. Наша страна... Не прошло и 50 лет, как участвовал в войне с объединенными силами французов и англичан. В Крыму были более масштабные действия, но и не только там. Они протянули свои руки и к Дальнему Востоку, атаковали даже населенные пункты на Белом море и угрожали столице империи. Сейчас, понимая, что случится при победе англичанам в этом конфликте, мы прежде всего заинтересованы помочь вам избежать самого плохого сценария. Надо признать, что мы потратили изрядные силы на организацию нашего отряда. Экипировку, снаряжение, обучение, транспортировку. Это не сотня ополченцев, как может показаться со стороны. Все бойцы прошли длительный период подготовки и, несомненно, являются одним из лучших и слаженных подразделений, которые сейчас есть в этом регионе. Оно пусть небольшое, но очень зубастое, надо сказать. И использовать мы хотим наших парней максимально эффективно, дабы постараться насыпать песка и камней в отлаженный механизм британской военной машины. Дело в том, что англичане, несомненно, являются сейчас доминирующей силой в Мировом океане, но на суше опыта боевых действий у них не так, чтобы и много. Военные кампании на континенте, они ввязываются только лишь понимая свое колоссальное превосходство и преимущество перед противником, Если вы посмотрите на историю последних 200 лет, то сможете увидеть, что в открытых противостояниях и конфликтах англичане стараются участвовать исключительно лишь как одна из сторон, заведомо превосходящая по силам противника. Так было в Крымскую войну, когда, по сути дела, вся объединенная Европа за небольшим исключением работала на то, чтобы сломать хребет русскому медведю. И признаться, отчасти им это сделать удалось. А в основном же в горном одиночестве британцы воюют только со слаборазвитыми государствами. Так и происходило во всех их бесчисленных колониях, которые они успели нахапать с лихвой. Так происходит и здесь. И шансы на то, что обычными методами вы сможете противостоять Британии, чрезвычайно малы. Если у вас будет желание выслушать наши рекомендации, то мы готовы поделиться ими. Прокомментируем каждый пункт. Возможно, они помогут как здесь, под Леди Смит, так и в целом военной кампании против этого монстра». и все офицеры слушали Крыжановского достаточно внимательно. Мы с Никитой и Кузьмичем не вступали до поры в диалог, который велся между Глебом Максимилиановичем и командованием бурских войск. Лишь наблюдали за периодически меняющимися на лицах буров эмоциями. «Господин Крыжановский, вы говорите интересные вещи». Генералу произнести фамилию офицера Трансваля было невероятно сложно, но он попытался, между тем, сделав несколько явных ошибок. И мы будем благодарны, если вы обобщите ваш опыт, сделав рекомендации по ведению боевых действий нашими войсками в этой кампании. А что касается повторения сценария Кимберли, который вам удалось невероятным образом провернуть, хм, вот что мне до сих пор признаться верится с трудом, то мы, конечно же, будем только за такое развитие событий. Вышли из штаба бурских войск мы достаточно уставшие, напряженный и долгий получился у нас разговор. После подведения основных тезисов по принятым нами коллегиальным решениям мы провели короткое совещание с командирами подразделений бурской армии, где описали варианты изменения тактики ведения действий, описали, насколько важна диверсионная деятельность. Да что там говорить, бурские командос ее уже активно вели на коммуникациях британцев. Но тем не менее, несколько дельных советов мы смогли предложить офицерам. Весь ход нашего диалога тщательно конспектировался, и офицеры Буров, несомненно, делали выводы, а правильно или нет, покажет только время и их результативность на поле боя. Мы же отправились в наше расположение, которое успело смениться за время, пока мы были на совещании в штабе. К Лехе прибыл бурский офицер, отвечающий за снабжение и дислокацию подразделений, и указал, куда необходимо переместить отряд, что брат довольно-таки быстро и проделал. Хорошо, что парни не успели основательно подготовить лагерь. Как только мы достигли нового расположения нашего отряда, то сразу же приступили к подготовке и мозговому штурму. Леху с десятком разведчиков отправили на реконгцировку, чтобы осмотреть окрестности Леди Смита и выработать тактику сегодняшней ночной операции. Тянуться с ее проведением не было ровным счетом никакого смысла. Информация о том, что в расположении Буров прибыл специальный отряд, сломавший хребет английской обороны под Кимберли, несомненно, разлетится не только по лагерю Буров, но и попадет к англичанам. В это время к вопросам секретности, как удалось уже не раз убедиться, относились достаточно условно и поверхностно. А то, что в расположении Буров находится множество британских агентов, я был практически уверен на 100%. Первично, когда мы только подъезжали к городу, у меня в голове родился план обкатать в работе наших парней, как снайперов. Здесь был бы отличный поликон для этого, и проредить защитников, при этом мы могли бы за пару дней знатно. Вот только в этом есть как плюсы, так и, несомненно, минусы. Дело в том, что так или иначе наши действия будут как на ладони для буров, но и для англичан станут известны буквально в течение нескольких дней. Соответственно, такая тактика будет моментально перенята. Сохранять ее в тайне большого смысла нет, но и на своем примере передавать эффективный способ применения снайперских пар тоже так в открытую не хотелось бы. Да, по большому счету, бог с ней с утечкой, все дело в отсутствии секретности, ведь нас, по сути, на этом сегодняшнем собрании просто прочитали как открытую книгу, заставив выложить на стол перед бурским командованием множество секретов. Но главная соль не в этом, а в том, что если прямо сегодня ночью не провести операцию в городе, то англичане, скорее всего, уже на следующую ночь будут ждать от нас чего-то подобного. И в таком случае провернуть дело по-тихому, как мы любим и умеем, будет гораздо сложнее. Поэтому к черту работу снайперов. Придет еще их время. Сейчас надо планировать сложную ночную операцию. Действовать мы решили тремя группами сразу с трех сторон, разбив наш отряд на три части, в каждой из которых было по четыре десятка бойцов под командованием, зарекомендовавших себя в последнее время ребят. Ну и, естественно, для связи у нас были наши с братьями три универсальные главы. Таким образом, мы сможем четко отслеживать обстановку сразу с трех сторон и получится такой, черт побери, 3D-погружение, что ли. Не знаю, как еще такой подход обозвать. Пока солнце медленно клонилось к закату, Леха с группы разведчиков возвращался в расположение отряда. Его лицо, как и лица парней, что были с ним на реконсенсировке, выражало явное ультворение. План начал наконец-то вырисовываться. А мы все эти данные получали с Никитой онлайн, обрабатывая полученную информацию в прямом эфире, пока находились в командирской палатке. Таршановский округлял глаза, не понимая при этом, откуда в наших с Никитой головах берется вся эта информация с деталями. В это время Леха вошел в наш импровизированный штаб. «Брат», — доложил он, — «я нашел идеальное место для удара. Нам удалось выяснить, что в центре города находится главный склад с продовольствием и боеприпасами. Он охраняется слабо. Уверен, что ночное время бриты усиливают длительность. Но по опыту Кимберли, скорее всего, не слишком. Более того, рядом располагается штаб английского командования. Рановский внимательно выслушал доклад, переглянулся со всеми нами. «Отлично!» — сказал я. «Разделим отряд на три группы, как и планировали ранее. Первая под командованием Лехи займется складом. Вторая под моим руководством будет обеспечивать прикрытие и отход. Третья под командованием Никиты должна проникнуть в штаб и захватить командование, а при невозможности уничтожить. Пойдем, как и планировали с трех сторон. Моя группа при этом будет осуществлять подготовку коридора для эвакуации. И в случае, если поднимется знатный шум у вас, мы отвлечем часть внимания на себя. С новой для англичан стороны. Действовать придется очень внимательно. У нас в наличии сейчас 56 комплектов британской военной формы. Глеб, согласуясь с бурскими командованием, что возвращается из расположения англичан, мы будем в их форме, но оденем на правый рукав белые повязки. Нужно, чтобы нас дружественным огнем при возвращении не накрыли. Но сделай это в последний момент. Надо выдержать секретность. Мало ли у англичан есть прямая связь с какими-то своими агентами здесь. Операция началась глубокой ночью. Мы с братьями, используя свои уникальные способности, координировали действия групп, словно единый организм. Наш отряд выдвинулся бесшумно, скользя, как тени. Все-таки грамотная многолетняя муштра чувствуется сразу. Первая группа Лехи выдвинулась по направлению к складам. Снять часовых, держащих периметр, удалось бесшумно. А затем бойцы, переодетые в форму англичан, быстрым маршем в колонне добрались до склада, где, вырезав охрану, занялись его минированием. С собой несли несколько рюкзаков с проверенным кимберли-динамитом и бигфордным шнуром с запасом но на месте оказалось несколько ящиков этого добра, часть из которых парни перетащили в основной склад продовольствия. Осталось только поджечь витиль, что делать, пока не спешили, дожидаясь, как пройдет процесс захвата или ликвидации британского командования. Моя группа, по тому же сценарию, вскрыв охранный периметр бритов, готовила безопасный коридор для отступления групп обоих братьев. Ребята с пулеметами Матсон заняли позиции на крышах соседних домов контролируя возможные пути подхода бритов. В том случае, если англичане ломанутся по следам Лёхи и Никиты, то их будет ждать тёплый приём и перекрестный огонь. Тем временем Никита со своей группой проник в штаб. Используя трофейную британскую форму, они беспрепятственно прошли через посты охраны. Но внутри здания развернулась короткая, но яростная схватка. Информация, кого именно мы сможем застать в штабе заранее, у нас не было. Еще бы, вся подготовка проходила в режиме «цейтнот», Заранее взять языка и выяснить, когда и где соберутся основные действующие лица, просто не успевали. Все сделать по науке в этот раз не получилось, так как был почти гарантированный шанс выдать наши планы англичанам. Но судьба нам улыбнулась в этот раз. Не знаю уж, с чем такое везение связано, но в эту ночь в штабе проходило собрание высшего офицерского состава, в который входило 12 офицеров. Британская Британское командование захвачена захвачено врасплох. По пути до просторного кабинета на втором этаже – Пришлось тихо ликвидировать ножами 8 англичан, видимо, дежурных в эту ночь в штабе, либо непонятно, по каким причинам здесь ошивающихся. К этому моменту охрана штаба на внешних постах в полном составе была заменена на наших бойцов, переодетых во вражескую форму. Возник вопрос, каким образом мы выведем 12 офицеров из этого встревоженного муравейника, наполненного британцами. Просто маршировать строем скорее не выйдет, поэтому мы стали искать варианты. И в голову приходил один рабочий из них. Можно повторить ту же авантюру, что и в Кимберли. А именно, вывести офицеров во главе с их командующим генералом-майором Джорджем Стюартом Уайтом. Леха, когда направлялся к складам, то проходил мимо конюшни, где наблюдал несколько крытых повозок, которые, в принципе, и подходили для этой миссии. Все это происходило практически в онлайн-режиме. Парни действовали, а я параллельно анализировал обстановку и, находясь на крыше двухэтажного здания, управлял братьями. Леха с десятком бойцов реквизировали в конюшне три повозки фургона и уже стали подгонять их к штабу, когда Никита стал спускать связанных офицеров. Своё негодование спесивые англичане уже не могли проявлять активно, так как их пасти были заткнуты кляпами. Далее началась загрузка фруктов транспорт. В каждую из трех поместилось по четыре англичанина и охрана из трех наших ребят. Все в целом было готово, даже несколько мешков с документацией штаба и приличной суммой в фунтах было размещено в фургонах. Можно было выдвигаться, и в этот момент по знаку Лёхи его бойцы подожгли бигфордовые шнуры. А это значило, что до взрыва осталось буквально минут 20. Нужно было срочно валить из этого вражеского логова, но сделать это не только быстро, но и максимально тихо, стараясь не привлекать ненужного нам сейчас внимания когда повозки с английским командованием уже двигались по очищенному для них эвакуационному коридору, а это была одна из самых длинных улиц Леди Смит, на конце города поднялся какой-то шум. В том месте наших людей уже не было, так как обе группы братьев, что не влезли в фургоны, строем шагали по направлению к выходу из города. Похоже, что краул или какой-то бдительный неспящий солдат обнаружил ликвидированные посты или тела защитников города, отчего и поднял этот шум. Прозвучало несколько выстрелов в воздух, после чего спустя несколько мгновений зазвонила Рында где-то в центре. Видимо, это знак для оповещения жителей и защитников о боевой тревоге. Ситуация с каждой минутой накалялась. Пока парни двигались в мою сторону, из домов стали высыпать жители, а также выбегали офицеры и солдаты, которые, видимо, направлялись с места общего сбора. При этом двигающихся стройными рядами молодых англичан с незнакомыми винтовками... Так никто и не приметил. Точнее, не обратил внимания. Но это вообще красота. Внезапно небо озарилось ярким светом. Это взорвался склад с боеприпасами. Буквально через мгновение бахнуло еще раз. По всей видимости, это сработали заряды на складе с продовольствием. Огненный шар поднялся над городом, осветив улицы Леди Смита. Началась паника. Британские солдаты, не понимая, что происходит, метались по улицам, натыкаясь друг на друга а мы в этой самотохе начали эвакуацию, уже особо не стесняясь. Мои ребята отступали тем временем, держа тыл под прицелом пулеметов. В конце один черт пришлось пострелять. Слава богу, что при этом основная масса бойцов уже отступила, а десятка два англичан, смекнувших про абсурдные ситуации и, видимо, раскусивших нас, мы прижали к земле огнем из мацан. Без потерь все-таки не обошлось, и было два раненых бойца. Один получил маслину в плечо, а одного прям пришлось тащить лагерь буров на руках. А мы тем временем вымотанные, скоротечные, напряженной операции уже подбирались к лагерю бурских войск, когда с их стороны раздался винтовочный выстрел. Я как в воду глядел, предупреждая Крыжановского, но, видимо, войск на линии боевого соприкосновения много, и попросту информация до всех не дошла. А как результат, генерал-майор Уайт, которого под локоть ввел Михаил Лисицын, Споткнулся, глядя на свою грудь и расползающееся на ней красное пятно, и стал заваливаться на пыльную землю.